Миновали и вторую колючку, и минное поле, по которому прошли с ь к р о т ы тральщики, в ы с е я е н н ы е саперами. Подходы к президентской базе все больше стали напоминать эпицентр мощного взрыва или последствия прохода неслабенького торнадо. Вдали виднелись строения н а в р о д е коттеджей, этажа в два не более. То и дело поднималась пальба. Аборигенов-солдат тут было как на военной базе, н е с ч е с т ь Одному бойцу сломала руку кинетический удар от крупнокалиберной пули. Гавайец озаверел от четырех попаданий в себя к ряду и предлагал пустить в дело гранаты. Мельников со своим неразлучным приятелем по гранцом от души веселились, то и дело затевая со с н а й п е р а м и т а х и р ц а м и короткие дуэли. Мельников не проиграл ни одной. с о л я н к а умело подгонял свою часть к о г о р т ы копраствовал слово. Боевой пловец меланхолично падал в траву и ждал, пока очередную огневую точку противника п р и д у ш и т канониры. Братья Сондреды напротив стреляли много и охотно, периодически перебрасываясь свежими батареями. Такая война больше напоминала детскую игру з а р н и ц а с игрушечным оружием и игрушечными жертвами. Вот только тахирцам она таковой точно не казалась. Их жертвы были вполне настоящими. Тем временем крейсер просел на должную высоту и совершенно закрыл собой местное небо. Сейчас агитацию начнут, подумал Скотч. Давно пора. Не нравилось ему стрелять в практически безоружных аборигенов. Говоря по совести, в этот десант следовало идти с парализаторами. Они с л у ч а м е м ё т а м и и импульсными орудиями. И действительно, непривычные звуки Тахирской речи полились из поднебесья. Они не были особенно громкими, но слышали их все, даже президент в своем бункере наверняка слышал. А минут через пять прошла команда залечь и прекратить огонь. Как позже узнал Скотч, ввиду того, что президент предпочел прервать ненужное кровопролитие, издался на милость захватчиков. к о г о р т а понятное дело, залегла за милую душу, валяться на травке всяко лучше, чем воевать. Даже вот так воевать по игрушечному. Валялись долго, минут сорок, обороняющиеся с позиций куда-то слились, а поскольку команды стрелять не было, никто и не стрелял. Скотчу успел отлежать один бок, потом другой. А никаких новостей и указаний все не поступало. г а в а й е ц отдыхающий через одного справа, начал громко к о с т е р и т ь судьбу. На него издалека рыкнул Солянка по связи, понятное дело. Рыкнул, в общем-то, развязно. Ну так и д е с а н т н ы н ч е изображал не самих себя, а пиратов. Потом припол с мельников, причем без напарника. п р и п о л Мельников. Умастился рядом со скотчем и жестом предложил отрубить связь. Пошептаться стал. о Пошептаться с п о г р а н ц о м скотч раньше был не прочь, а теперь так и вовсе рад. Бесцельные ожидания для солдата бывают хуже вражеской атаки, особенно когда затягивается. Касание сенсора и связь отключена. Свою Мельников отключил раньше. Не нравится мне это. Сходу пробурчал Мельников. Проходило что-нибудь по команды? Нет, Скотч качнул шлемом. Вообще ничего. Скомандовали залечь и все. Я видел, в центре базы наш бот садился. Бот? Изумился Скотч. Не понял. Я ничего не видел. Он садился в полном камуфляже. Скотч покосился на пограничный шлем. И подумал, что на самом деле а п п а р а т у р а там с т о п у д о в о п о б о л е е чем о б щ е в о й с к о в о м боевом шлеме. Не следует забывать, что Мельников в прошлом Семенов работает на одной из с п е ц служб. И чё теперь? – спросил Скотч. Вот я и думаю, – вздохнул Мельников. Чего? Президента скорее всего взяли и увезли. Почему ж тогда нет сигнала отходить? Мельников пожал плечами. Давай прикинем, прошептал он. Зачем мы можем понадобиться здесь? Скотч честно напряг извилины. Ума не приложу, сознался он спустя какое-то время. Если на ч и с т о т у я тоже. Оставлять нас здесь имеет смысл только для окончательного захвата базы. Ну значит будем захватывать базу. А на кое нам эта база? Последний уборщик в Квазаре знает, что нужно командованию в первую голову. И находится это совсем не здесь, с к о т ч а Захват базы и даже захват президента – совершенно пустая акция. Поверь мне, поставить блокаду и вывести захоронение можно, наплевав на аборигенов. И никакая ядерная атака этому не помешает. Она даже начаться не сможет. Мы здесь совершенно иной целью, а захват президента... Просто формальный повод, прикрытие. Блин, пожаловался Скотч. Я окончательно запутался. Я уже ни хрена не понимаю, совсем.